Глава 8. Я с трудом добрался обратно на Канцлер Лейн, время от времени останавливаясь из-за глокроужения. Войвшись внутрь дома, я ощутил, что шея моя настолько распухла, что я едва могу глотать. Пришлось сразу же подняться в комнату Гая. Когда он открыл дверь, я с превеликим трудом сумел заговорить. Голос мой превратился в скрип. Друг велел мне лечь и наложил припарку принесшую некоторое облегчение. Я сказал ему, что якобы стал жертвой грабителей, и врач сомнением посмотрел на меня, заметив, что мой кошель так и остался на поясе. Было очень неловко его обманывать, однако я решил пока помалкивать о случившемся. Малтон велел мне лежать и отдыхать, но через некоторое время в дверь постучали. С любопытством посмотрев на меня, Колдерон объявил, что пришел поздний гость. Олдерман Карвер Я распорядился, чтобы Уильям провел посетителя в гостиную, и, преодолевая усталость, спустился вниз. Смущенное выражение на пухлом лице Карвера сообщило мне, что явился он отнюдь не с добрыми новостями. Он также бросил взгляд на мое горло. "Простите мой голос, сэр", проскрипел я, но "на меня только что напали грабители". Гость покачал головой. Грабежей становится все больше и больше. Теперь, когда столько констебли ушло на войну, безумные времена. И увы, боюсь, мастер Шардлейк, что мне нечем вас порадовать. Я не сумел добиться освобождения Барака от военной службы. Но его жена, я обратился к мэру Лакстону. И он попытался договориться с гудриком, но тот не преклонен, им нужен Джек Барак и точка. Воистину, закусил у дела. Должно быть, ваш помощник здорово нагрубил ему. Гудрик заявил, что король велел не церемониться с наглецами. Лакстон сказал, что в принципе, мы могли бы обратиться в тайный совет, однако у них есть приказ короля проявлять максимум строгости. А я не могу попросить королеву о заступничестве перед королем, мое имя у него не в чести. Впрочем, Лакстон предложил еще один способ выхода из затруднительного положения. Гарвер приподнял бровь, Уклониться от внимания Гудрика. Возможно, Барак сумеет на какое-то время исчезнуть из столицы. Ему очень скоро пришлют приказ о приведении к присяге. Он уже получил его. Если ваш помощник не явится, то магистрат попросит послать констеблей, чтобы его найти. Однако Олдермен хитро ухмыльнулся. Им вовсе не обязательно усердствовать в поисках. И Если вдруг Барака не окажется дома, что ж? Ну, куда он может направиться? Ни у Джека, ни у его жены не осталось в живых никого из родственников. У меня, правда, есть родня в Мидлэнде. Однако Тамазин на восьмом месяце беременности, она не вынесет путешествия. И потом, что если за Бараком снова явится дабы арестовать его за дезертирство? Это серьезное преступление. Гудрик и сам скоро отправится на войну, в этом можно не сомневаться. Олдермен развел пухлые, усаженные кольцами пальцы. Больше я, к сожалению, ничего не могу сделать. Понимаю. Мне придется переговорить с Бараком. И благодарю вас за все, сэр. После недолгих колебаний я добавил: а не могу ли я получить у вас некоторую информацию, имеющую отношение к делу, которым я сейчас занимаюсь? Вы ведь уже много лет заседаете в мэрии, да? Да, это правда. Почти двадцать лет. Пухлая фигура моего собеседника задышала гордостью. Я слышал, что городской совет недавно ввёл переговоры с королем о передаче ему бедлама. Да, верно. Мы пытаемся уговорить короля финансировать больницы, находящиеся под контролем города, в том числе и эту лечебницу. Назначение смотрителя уже много лет является прерогативой короля. Насколько я знаю, сейчас попечителем является сэр Джордж Мэтвис. До него эту должность до своей казни занимал Джордж Боллейн. А не знаете ли, кто именно был его предшественником? Году так примерно в двадцать шестом. Карвер призадумался. Кажется, сэр Джон Говард. Насколько я помню, он и умер на этом посту. Итак, с этой стороны Абелин ничего не выяснишь. Впрочем, любые секретные договоренности должны быть известны последующим смотрителям. И позвольте еще вопрос, Олдерман, попросил я. Не помните ли вы некоего Николаса Хоббая? Этот человек несколько лет назад числился в гильдии торговцев тканями. Мой гость неторопливо кивнул. Да, я знаю мастера Хоббая. Он сумел вырасти из подмастерьев и завел небольшое дело. Впрочем, в жизни гильдии особо участия не принимал, ибо был занят приумножением собственного состояния. Помнится, он занялся импортом красителей и оттого пострадал, когда король порвал с Римом и запретил возить товары с континента. Коббей тогда закрыл свое дело и перебрался в сельскую местность говоряли, что свернуть торговлю ему пришлось из-за долгов. Действительно, э, припоминаю нечто подобное. Карвер бросил на меня проницательный взгляд. "Но, сэр, я не имею права предоставлять вам сведения о членах гильдии. Простите, быть может, мне не следовало задавать этот вопрос. Однако в данный момент я защищаю интересы подопечного мастера Хоббея, оставшегося сиротой. Это сын другого члена гильдии, скончавшегося несколько лет назад, Джона Кертиса. Олдерман, печально кивнул. Да, я помню мастера Кертиса. Приятный был человек, но слишком уж непоколебимый в вопросах религии. Я не слишком хорошо знал его. Ну что ж, сэр, благодарю вас за помощь, улыбнулся я. Я не забуду о своем обещании сделать пожертвование на нужды гильдии. Закашлившись, я встал и добавил: Прошу прощения, однако мне следует вернуться в постель. Поднявшись, Карвер откланялся. Поберегите себя, сэр, он покачал головой. Такие настали времена. На следующее утро я брел на работу медленно и с большим трудом, ибо моя шея и горло еще болели. Пересекая Гейтхаус-корт, я обменялся кивками с парой знакомых, к счастью находившихся на приличном расстоянии и не видевших распухшую плоть над моим воротником. Войдя в палату, я уселся за стол. Часы на капелле прозвонили девять раз. Барок должен был вот-вот подойти, а миссис Кафхил я ожидал через полчаса. Я расстегнул ворот рубашки, чтобы он не давил на синяки. Из окна я заметил Джека, широкими шагами пересекавшего гейт хаус корт и вновь отметил про себя, что мой помощник набрал лишний вес постучав в дверь, он вошел и сразу же уставился на мою шею. Гвозди Господни, что с вами произошло? Я объяснил все по-прежнему скрипучим тоном и заключил: "Дело куда хуже, чем кажется". "Господи Иисусе, и кто же это был? Те парни, что околачивались возле дома Майкла? Я не видел. Они ухитрились наброситься на меня сзади. Думаете, происки я?» Не знаю, но кто-то хорошо заплатил этим головорезом, хотя особого риска не было. Закон исчез с наших улиц. Интересно, а и сейчас в Лондоне? Задумчиво проговорил Барак. Если он не в городе, то никак не сумел бы организовать нападение. Я ведь взялся за дело всего два дня назад. А как насчет Дирика? Его-то наверняка обо всем известили. Сомневаюсь, чтобы баристер стал рисковать своей карьерой, вмешиваясь в подобные авантюры. Однако, в принципе, ничего невероятного в таком предположении нет. Когда Дирик мог получить бумаги, из которых следовало, что миссис Кафхил наняла вас в качестве адвоката? Я задумался. Полагаю, вчера утром. Так что тот, кто организовал это нападение, кем был, не был действовал быстро. Джек внимательно посмотрел на меня. Как по-вашему, эти мелкие ублюдки намеревались вас убить? Ну уж мелкими их никак не назовешь. Насчет убийства, впрочем, сильно сомневаюсь. Скорее всего, они хотели меня напугать. Я по-прежнему думаю, что Майкла Кафхила вполне могли убить. И не отводя от меня своих карих глаз, Барк обеспокоенно заявил: "Вам не следует ехать в Портсмут" лов сейчас случае одному. Согласен. Я решил поговорить с королевой и вчера вечером послал записку Орнеру. Если Екатерина решит, что побывать на месте необходимо, то найдет мне какого-нибудь сопровождающего. Итак, вы все же поедете, если ее величество этого захочет. Не хватало еще, чтобы какие-то бандиты подмастерья сочли, будто они устрашили меня. Скоро появится миссис Кафхель. Вы сообщите ей о том, что с вами приключилось? Нет. Это лишь испугает пожилую даму, а это нам ни к чему. Я переговорю с ней после чего схожу в Иннер-Темпл и повидаюсь с братом Дириком. Вчера вечером я предупредил его запиской о предстоящем визите. Барак хлопнул по своему ранцу. А у меня здесь показания Бротона. Хорошо, я посмотрел на него. Но я должен еще кое-что сказать тебе, Джек. Вчера вечером меня посетил Олдермен Карвер и увы, не с добрыми новостями. И Я пересказал ему свой разговор со вчерашним гостем. "От дерьмо", цвireп воскликнул мой помощник. "Тамми, права, мне следовало держаться с Гудриком более осторожно. А что, если поближе к вечеру я зайду к тебе, и мы втроем обсудим положение дел? Я не могу позволить Тамми оставить Лондон, чтобы скитаться по раскисшим дорогам". — твердым тоном заявил Джек. Я и так до безумия испугался, когда она позавчера чуть не потеряла сознание. Понимаю, но мы должны найти какой-то выход, и найдем, я обещаю. А теперь позволь мне просмотреть показания преподобного Броттона. Барак достал из папки и передал мне бумагу, исписанную его неровным подчерком и подписанную викарием. Пока я читал, Джек Мура смотрел на меня. Броттон повторил то, что рассказал нам о семействе Кертис, о смерти Джона и Рут и о поспешном оформлении мастером Хоббом Опеки над их осиротевшими детьми, а также о том, как они с Майклом Кафхилом пытались позаботиться о Хью и Эмми, однако наткнулись на враждебное отношение со стороны Николаса и его жены. Я поднял глаза на помощника. Как я вижу ничего нового. Да. Викарий говорит, что больше ничего не помнит. Я спросил его, не могут ли знать какие-нибудь подробности соседи Кертисов, однако он усомнился в этом. Семейство, по его словам, держалось замкнуто, как и подобает благочестивым людям. На окно легла мимолетная тень, и я поглядел наружу. Мимо прошла дес Кафхил. Лицо её оставалось бледным под лучами солнца, белее пергамента, белее собственного чипца. Она снова была в черном плачье, хотя предписанное время траура уже закончилось. Сходи и встреть ее», — велел я Джеку. Скажи, что мне повредили шею при попытке ограбления, но преподнеси ей эту новость аккуратно. Последнее, что мисс Кафхилл хотела бы видеть, это человека с посиневшей шеей. Мой помощник вышел из комнаты, а я снова туго затянул завязки рубашки, прежде чем взять со стола черновик показаний который приготовил к приходу Бэс. Барок ввел клиентку в комнату, и она села с другой стороны письменного стола. Посмотрев на мою шею, пожилая дама чуть поежилась и потупила взгляд, уставившись на собственные дрожащие пальцы. Но потом она снова взглянула на меня, уже слегка успокоившись. Спасибо, что пришли, Бэс. Я постарался говорить как можно громче. Я делаю это ради Майкла, сэр. В соответствии с тем, что вы рассказали мне в Хэмптон-Корте, я подготовил ваши показания в письменном виде. Позвольте мне зачитать их. Мы можем внести любые необходимые исправления и посмотреть, можно ли будет что-либо добавить. Я готова, негромко произнесла миссис Кафхилл. Мы вновь повторили рассказанную ей историю. Бэс энергично закивала, когда я дошел до абзаца о том, насколько близки были Майкл и его ученики и бросила короткое и энергичное да, услышав о попытках ее сына воспротивиться стремлению хоббие немедленно взять в свои руки все дела семьи. Когда я дочитал до конца, женщина уверенно кивнула. Именно так, сэр. Такова моя повесть. Спасибо. Я никогда не сумела бы изложить все так складно. Я улыбнулся. Меня этому учили Бэс. Однако имейте в виду, что для суда все рассказанное вам Майклом является просто показаниями из чужих слов. Таковые дозволены в случае, если речь идет о покойнике, но не обладают статусом показаний непосредственного свидетеля событий. И адвокат мастера Хоббия может задавать вам вопросы по этому поводу. Понимаю, сказала моя посетительница уверенным тоном, а сам Николас Хоббий придёт Этого я не знаю. Я готова встретиться с ними обоими лицом к лицу. Мы побеседовали с викарием Броттоном, оказавшим нам помощь. Он будет присутствовать на слушании в понедельник. Однако священник может подтвердить только то, что они с Майклом пытались не допустить этой опеки. Но, может быть, я что-либо забыл или упустил, или вы способны еще кое-что рассказать о детях? Бес печально качнула головой. Только разные мелкие и незначительные детали. Надо думать, брат с сестрой находились дома под присмотром матери до тех пор, пока не пришла пора учиться. Да, Джон и Рут Кертис слишком затянули с началом обучения своих детей. Майкл считал, что родители слишком любили сына и дочь и не хотели их разделять. А вы сами встречались с Хью и Эммой? Да, Однажды Майкл привел их ко мне в гости, а я сама много раз посещала сына в доме Кертисов и неоднократно видела обоих. Мастер и миссис Кертис обращались со мной самым вежливым образом, как если бы я была благородной леди. Помню, как Хью и Эмма пришли в комнату Майкла, чтобы повидаться со мной. Они смеялись, потому что Хью где-то подхватил гнит и его подстрелили наголо. Девочка потешалась над бритой макушкой брата и называла его маленьким старичком. Я еще пыталась урезонить Эмму и объяснила, что она ведет себя некрасиво. Однако Хью не обиделся. Он лишь рассмеялся и сказал, что у него хватит сил отшлепать нахальную сестрицу. А потом оба с визгом гонялись друг за другом по комнате. Ох, и кутерьма тогда поднялась. Пожилая дама сделала паузу и покачала головой. Как сейчас вижу их. Волосы бедной девочки развиваются за спиной, а мы с Майклом радуемся их веселью. Миссис Кафхилл, — осторожно спросил я: "А как вы думаете, почему ваш сын в конце концов ушел из дома?" "Думаю, потому что", ее губы невольно шевельнулись, "одним словом, из-за меня, чтобы не огорчать мать", опустив голову, без тихо проговорила. Кроме Майкла у меня никого в целом свете не было. И отец умер, когда ребенку едва исполнилось три года, и я воспитывала его сама. Мы жили в доме лорда и леди Латимер на Charterhouse Square. Получилось так, что леди Латимер очень заинтересовалась моим сыном, который любил учиться так же, как и она сама, и потому поощряла его. Ей прекрасно известно, какой это был мягкосердечный мальчик. Слишком уж добрый, наверное. "Ну хорошо", ответил я. "Посмотрим, удостоится ли его доброта награды на предстоящем в понедельник слушании". Мы с Бараком переглянулись, прекрасно понимая, что если дело не будет закрыто, то лишь благодаря проявленному к нему интересу королевы а отнюдь не качеству свидетельских показаний. Через погоде я вновь оказался на Middle Temple Lane с ранцем за плечами. Я свернул налево к церкви тамплиеров. Палата Дирика располагалась как раз напротив, в древнем здании из тяжелого камня. Клерк поведал мне, что кабинет баристера находится на третьем этаже. И я усталым шагом побрел вверх по широкой лестнице из дубовых досок. Шею дёргало, поэтому на середине подъема мне пришлось передохнуть. Путь я продолжил, уже держась за перила. На лестничной площадке третьего этажа была прикреплена дощечка с именем Дирика, выведенным элегантным почерком. Постучав, я вошел. Все конторы баристеров одинаковы: столы, стеллажи, бумаги, клерки. У Дирика на столах повсюду громоздились связки бумаг, что свидетельствовало об обширной практике. Помощникам отводилось два стола. Однако занят был только один, за которым пристроился невысокий молодой человек в коротком блохоне клерка. Узкая голова его сидела на длинной шее, из которой выступала крупное адамово яблоко, а сквозь падающие на лоб спутанные волосы поблескивали голубые глаза. В обращённом ко мне взгляде читались надменность и неодобрение. Я пришел, чтобы повидаться с братом Дириком, отревисто проговорил я. Сержант Шардлейк, к вашим услугам. Распахнулась внутренняя дверь, и на пороге показался Винсент Дирик, торопившийся мне навстречу с протянутой рукой. Высокий, стройный, атлетически сложённый и к тому же полный энергии, он показался мне почти ровесником. Его бледное лицо овенчало медная до плеч шевелюра. Не будучи красивым, этот человек тем не менее производил впечатление. Улыбка его открывала полный набор зубов, однако зеленовато-карие глаза смотрели жестко и внимательно. Доброе утро, сержант Шардлейк, поприветствовал он меня. Мы с вами как будто бы уже встречались в суде, и помнится, я раза два победил вас. Я не забыл этот голос, глубокий, глубокий,скрежещущий голос образованного человека и тем не менее отдававший лондонской улицы, очень подходящий для выступления в суде. Согласно моим воспоминаниям, мы оба проиграли по одному делу, возразил я. Вы в этом уверены? Вполне. «Пройдемте в мой кабинет. Вы не будете возражать, если при нашем разговоре будет присутствовать мастер Фиверьер, мой клерк? Он указал рукой в сторону молодого человека. «Вовсе нет. Моя стратегия заключалась в том, чтобы говорить насколько это возможно мало, позволяя Дирику выложить то, что он знает. Входи сам. Мой коллега распахнул Насиш дверь в свой кабинет и пропустил Фиверьера вперед. Я последовал за ним. Прошу вас, садитесь. Винсент указал на табурет, поставленный перед его широким дубовым столом, а сам опустился в кресло и посадил помощника рядом с собой на другой табурет. Клерк взял в руки лежащее на столе и уже заточенное перо и обмакнул его в чернильницу. Копии прошения Майкла Кавхила и ответ Дирика лежали перед ним на столе. Расправив их обеими руками, Винсент посмотрел на меня. Улыбка покинула его лицо. Брат Шардлек, горестно видеть адвоката вашего ранга, вовлеченным в подобное дело. Я назвал бы эти обвинения пустыми и досадными. Если бы человек, подавший сей лживый иск, не был явным безумцем, самоубийцей, да простит его Господь. Мало того, что прошение сие непременно отвергнут, так это еще и повлечет за собой значительные издержки, он наклонился вперед. И кто оплатит их? Найдутся ли у матери Майкла Кафхила подобные средства? Я слышал, что она всего лишь старая служанка. Итак, Дирик провел собственное расследование и, возможно, заплатил за информацию в Сиротском суде, вероятно, самому Миллингу. Любые издержки будут оплачены согласно закону, повторил я то же самое, что уже вынужден был сказать Ричарду Ричу. Надо будет не забыть написать Уоронуру о том, что ему придется найти внушительный источник, способный возместить расходы миссис Кафхил. В том случае, если мы проиграем, конечно. Ну, разумеется, проиграете. Дирик расхохотался, бросив косой взгляд на Фиверьер. Тот поднял глаза от бумаг и тоже улыбнулся. Я открыл свой ранец. Вам придется просмотреть это, брат. Здесь показания, данные миссис Кафхил и викарием из лондонского прихода семьи Кертисов. Я передал Винсенту бумаги. И мой коллега прочитал их время от времени морща нос. После чего, пожав плечами, он передал показания помощнику. "И это все, чем вы располагаете, сэр?" он выразительно развёл руками. "Никаких фактов, одни лишь пустые сплетни. Этот ваш Кафхил, прежде чем повесится, выдвинул серьезное обвинение против моего клиента, хотя ни его собственные заявления, ни эти, с позволения сказать, Показания, чтобы подчеркнуть значение своих слов, юрист наклонился вперед над столом. Не позволяют понять, в чем же, собственно говоря, состоят его претензии, к кивнул сухоббию. Он был совершенно прав. Именно в этом заключалась наша слабость. Майкл Кафхил сделал серьезное утверждение: "Начал было я, но там одни лишь общие слова, ничего конкретного", перебил меня Винсент. "На мой взгляд, твердо продолжил я вполне достаточное для того, чтобы суд мог посчитать его необходимым основанием для проведения дополнительного расследования. Вспомните девиз Серёльского суда. Помощник опекаемым сиротам и вдовам. Дирик поднял брови. И на чем, сэр, позвольте спросить, будет основываться это самое расследование? На свидетельских показаниях? Возможно, И кого же мы пошлем получать их в такую даль, в Хэмпшир, и на какие деньги? Так можно разорить любого клиента, не только бывшую служанку, голос Винсента гневно возвысился. Он нахмурился, словно бы снова овладевая собой или стараясь произвести подобное впечатление. И тут меня осенило. Все, что этот человек говорил и делал, было представлением, к которому он также привлек и своего помощника. Впрочем, представление разыгранным весьма искусно. На поездку уйдет всего несколько дней, сказал я. Платить придется вашему клиенту, если он проиграет, но вы считаете, что этого не случится. А миссис Каффил, между прочим, имеет собственный дом. Должно быть, так она называет какую-нибудь влачугу на окраине. Не следует порочить чужого клиента, брат мой, строгим тоном проговорил я. Дирик склонил голову, и я повторил: Никогда не следует так поступать. Мне было больно говорить, поскольку я перенапряг горло, так что я сделал паузу, а потом продолжил. Однако я что-то не вижу никаких показаний вашего клиента. Мастер Хобби сейчас находится в Лондоне? Нет, брат Шардлейк. Мастер Хобби, Сельский сквер, и у него много дел в Хэмпшире. Кроме того, ему не о чем давать показания, не было выдвинуто никаких конкретных обвинений, достойных его ответа. Там, где речь идет о ребенке, проверки достойны любые подозрения. Итак, Хоббе сейчас в Лондоне нет, подумал я. И стало быть, он не мог приказать тем людям с перекрестка напасть на меня. «О ребенке?» — воскликнул мой оппонент. Да Хью Кертису уже восемнадцать лет. Сильный и крепкий парень. Я видел его, когда посещал своего клиента по делам, и вполне здоровый, упитанный и ухоженный. Смею вас заверить. Но он по-прежнему несовершеннолетний. И всецело находящийся во власти и под контролем болезненный спазм сдавил горло и заставил меня умолкнуть. Охнув, я прижал руки к шее. Вот видишь, Сэм, обратился Дирик к Фиверьеру. У брата Шардлайка слова застревают в горле. Кляня себя за слабость, я ожёг коллегу яростным взором и внезапно заметил в его глазах гнев, даже ярость, под стать моей собственной. И так это не спектакль. "Ясно, что ответить вам особо нечем, сержант Шардлайк", продолжил Винсент. "Но благодарю за полученные показания, хотя они и представлены с опозданием". «О чем я не премину упомянуть в понедельник, насколько я понимаю, владения мастера Кертиса в основном занимают леса. «Да, и с ними обращаются должным образом. Вы же видели бумаги. Но я не видел счетов. Они хранятся у Феодария в Хэмпшире. Возможно, вы не знакомы с практикой сиротского суда, брат Шардлейк. Однако так уж здесь принято. А скажите, брат Дирик, Не планируется ли брак Хью Кертиса? Возможно, опекун уже подобрал ему невесту? Нет, мой собеседник склонил голову и улыбнулся. Расследовать здесь и вправду нечего, брат Шардлейк. Однако обвинение должно быть рассмотрено, и думаю, суд согласится со мной. Каждое мое слово сопровождалось хрипом и свистом. Винсент встал. Надеюсь, ваше горло поправится к понедельнику. Непременно, брат. Я поднялся и последовал к выходу. Обращенный ко мне взгляд Дирика был холоден, словно камень. Потом я посмотрел в сторону Феверьера и впервые заметил, что тот улыбается, но только не мне, а своему мастеру, которым, похоже, искренне восхищается.